Глава вторая. Кануны. Где имеется царство, там должен быть царь. Естественно, что роль государя поэтического царскосельского государства выпала Пушкину, и он охотно включился в веселую, ни к чему не обязывающую игру. В знаках отмеченности, в крестах на груди и в орлах на спине недостатка не было. Пройдет немного времени, и лицеистам начнут подыгрывать поэта предшествующего поколения. Именно монарший подтекст – и отчасти намек на пушкинское самозванство будет сокрыт в завистливой шутке Константина Батюшкова «О, как стал писать этот мерзавец!» Сквозь батюшковское словцо просвечивает общеизвестный отзыв Суворова о Наполеоне «О, как шагает этот юный Бонапарт!» И вряд ли это случайно. Год 1816. Январь 27 Высочайшим указом Сенату директором лицея назначен Егор Энгельгард из черновых заметок Энгельгарта, нечто о воспитанниках старших отделений лицея. Оригинал написан по-немецки. Его высшая конечная цель – блистать, и именно поэзией. Пушкину никогда не удастся дать своим стихам прочную основу, так как он боится всяких серьезных занятий, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум.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 насчет глупца, вельможи злого, насчет холопа записного, насчет небесного царя, а иногда насчет земного. При этом он будет обращаться к царю не на своем литературном, а на его государственном языке, на языке первых либеральных указов Александровского царствования. Ключевое слово «оды» — «вольность», равно как послание Чаадаеву — «самовластие». В общественный обиход оно было введено именно Александром и теперь возвращалось царю как напоминание о невыполненных обещаниях. Позже в пушкинском речевом обиходе появится горьковатое пресловие «быть так», и в нем проступит формула монарших вердиктов «быть посему». Царь запечатывал этой формулой, вполне конкретные политические решения, а поэт предпочтет как бы утверждать ею положительное решение по вопросу о человеческом бытии в целом. Человек рожден, чтобы страдать, мыслить, проливать слезы раскаяния, встречать радость за миг до разлуки с нею. Что ж, пусть это и будет залогом тайного счастья, имя которому покой и воля. Пусть это и будет неизъяснимой формулой смысла жизни. Пусть это будет. Быть так.